Глава 13. Все детективы собрались в кабинете капитана Бейли, чтобы доложить ему о ходе двух расследований. «Мы арестовали Чада Граймза за хранение наркотиков в крупном размере, а также за нападение на офицеров полиции, так что на свободе он окажется нескоро», завершила свой доклад Ханна, пытаясь рассмотреть лицо капитана за грудой бумаг. Рабочее место Фреда Бейли не случайно прозвали «столом хаоса», Все пространство было завалено стопками бумаг, из которых складывался причудливый горный ландшафт с пиками, долинами и каньонами. За горной цепью бумаг капитана было не разглядеть. Только шагнув влево, Ханна наконец увидела его силуэт и добавила, «Однако мы не думаем, что убийство совершил Греймс». «Ясно. Итак, подведем итог», — заговорил капитан Бейли. «У нас есть дело с одним подозреваемым и дело с кучей подозреваемых, верно?» «Давайте начнем с того, что попроще. У нас достаточно оснований требовать ареста Блейза Терри от окружного прокурора?» «Не особо», — ответил Джейкоб. «Все доказательства косвенные. Только то, что жертва не контактировала ни с кем, кроме родных и своего парня. И еще его криминальное прошлое. Вот все». «Как выразился бы мой папаша, доказательств у нас кот наплакал», — резюмировал Бейли. «Этого недостаточно даже для ордера на обыск». — Да и чёрт знает, что, собственно, искать. Девушку задушили голыми руками. Не то чтобы у нас был шанс найти орудие убийства в доме её парня. Что мы вообще ищем? — У Донны была коллекция сувениров по сериалу «Баффи» стоимостью более 7 тысяч долларов, — ответил Митчелл. — Мы полагаем, что она обдумывала возможность продажи. Может быть, Блейза привлекли деньги? — Думаете, он убил её за 7 тысяч долларов? — Капитан Бейли потер подбородок. — Что ж, убивали за меньшие. — А почему он не дождался, пока она все продаст? И почему ничего не взял, чтобы продать самому? — Может, они поспорили? И он разозлился, — предположил Митчелл. Сказано это было явно наобум, и Ханна удивилась. Обычно Митчелл так не делал. Выглядел он измотанным. Капитан Бейли прищурился. Ханна умела по силе прищура определять степень его раздражения. Не щурится, значит, доволен. Сильно щурится, пора искать новую работу. По-моему, неубедительно. Добудьте ДНК. Считаете, что мотив — деньги? Можно запросить ордер на доступ к счетам, но, да? однако, потребуется доказательство. Что насчет родственников жертвы? Может, она кому-нибудь говорила, что парень угрожает ее убить? Это нам помогло бы. «Ее сестре парень нравится. Она считает, что он встал на путь исправления», — ответил Джейкоб. А «Родители даже не подозревали о его существовании». «Что насчет форума, на котором они познакомились?» — спросил Бернард. «Может, кто-нибудь из пользователей?» «Она не заходила на форум четыре месяца», — перебил мичул «Мэтт не нашел никаких электронных писем или личных сообщений от Донны, адресованных кому-либо из участников форума». Вряд ли там кто-нибудь что-нибудь знает. — Есть соседка, можно ее допросить, — неуверенно предложил Джейкоб. Хотя она вряд ли хорошо знала Дону. — А игроки в мир драконов? — спросила Ханна. Остальные недоуменно уставились на нее. — Ну а что? — с вызовом спросила она. — Мир драконов — многопользовательская игра. Как-то они там называются морпидж и типа того м арпджи поправил мечу точно так вот она с кем-то в нее играла Играют же обычно в каких-то группах в гильдиях подсказал митчел ты про скорее всего у нее были друзья в игре я проверю вдруг кто-нибудь из них сможет рассказать нам гадость про блейза он улыбнулся Почувствовав, что краснеет, Ханна отвернулась. — Отлично. Видите, с этим делом мы почти покончили, — заявил капитан Бейли. — А вот второй дел — кошмар. Наш удивительный покойник травил на сексуальной почве больше десятка женщин в интернете. А в ночь своего убийства купил наркотики у чокнутого торговца. — Еще у нас есть, как минимум, один очень сердитый муж. — Мистер Тарп, — вставил Бернердт. «Итак, подозреваемых в изобилии. Ложкой ешь, ну и как выразился бы мой папаша. Давайте попробуем сократить список. У нас есть модель автомобиля?» «Даже две», — сказала Ханна. Сестра говорила, что во время визитов брата в последнее время несколько раз видела синий «Форд Фиеста». А водитель такси видел, как с места преступления уехала красная «Тойота Королла». «Но «Форд Фиеста» наверняка принадлежал Фрэнку», — предположил Бейли. — Нет, у Фрэнка было Ауди, — возразил Джейкоб. — Слушайте, у нас слишком много зацепок, — устало проговорил Бейли. — Давайте их прорядим. С места преступления сбежал человек на красной Тойоте Королла, так? — Не сбежал. Уехал, — поправила Ханна. — Я запросил информацию в транспортном отделе, но на ее сбор потребуется время. — Хорошо. Как еще мы можем сузить круг подозреваемых? Давайте проработаем почтовый ящик и соцсети жертвы. Постарайтесь найти мотивы более убедительные, чем несколько гадких комментариев в Твиттере. Узнайте, кого травили особенно злобно и часто. Например, как жену Тарпа. Кто мог догадаться, что за этим стоит Фрэнк? Проверьте, нет ли у пострадавших криминального прошлого. В общем, работы у нас много. Четыре детектива выслушали эту речь, устало моргая. — Чего сидим? — поинтересовался капитан Бейли. — Прикажете приступать прямо сейчас? — спросил Джекоб. — Конечно, сейчас. — Фред, уже поздно. — Свидетели забывают, что видели. Улики уничтожаются, преступники убегают! — воскликнул Бейли. — уж по крайней мере, почту-то почитать мы не надорвемся? Детективы помрачнели. — Закажу всем пиццы и сделаю кофе! — бодро заявил капитан. Обследование места преступления – задача не бесконечная. Всегда понятно, где оно начинается и где заканчивается. Конечно, можно проявить особое усердие при снятии отпечатков пальцев и отыскать еще несколько важных волокон каких-нибудь тканей. Однако все равно понятно, что через час, два или четыре осмотр будет завершён Другое дело – изучение цифровых следов человека в интернете. Конца и края здесь нет. Проверять ли профили друзей а общих друзей? Восстанавливать ли полную структуру социальных связей? Насколько далеко забираться в истории браузера и переписки? Фото с бутылкой пива на вечеринке, мусор или важная улика? Стоит ли проверять остальных людей на этом фото? Два из них отмечены, третий нет. Почему? Такое исследование невозможно довести до конца. Искать улики в сети можно годами. Поэтому важно понимать, насколько глубоко имеет смысл копать. И в этом деле Митчеллу не было равных. Он откусил кусок пиццы. Заведение «Пицца Реда» находилось через дорогу от участка и пользовалось у полицейских большой популярностью. По значку можно было получить скидку 20%, а в пятницу бесплатный чесночный хлеб каждому заказу. Сейчас митчел особенно старался радоваться мелочам, потому что из крупного у него в жизни был только горький разрыв с девушкой и расследование убийства человека, который при жизни многих разозлил. «Кому кофе?» — спросил джейк Он наливал уже в третий раз. Наверное, ему труднее всех было работать в таком режиме. «Мне, пожалуйста», — попросил Митчелл. Ханна тоже что-то пробурчала, не прекращая яростно сортировать почту Фрэнка. Было видно, что она готова работать, пока не упадет. Почувствовав на себе взгляд Митчелла, обернулась и мгновение они смотрели друг на друга. Потом Ханна резко отвела глаза и возобновила работу. Митчелл вздохнул и вернулся к собственной задаче. Он изучал профиль Фрэнка на Фейсбуке в поисках полезных зацепок и уже отсмотрел публикации за полгода. Фрэнк постил в основном селфи с другими людьми, преимущественно женщинами, и дурацкие мемы. Ничего ценного не обнаружилось». Митчелл перешел на вкладку «Друзья» и принялся просматривать список в попытках найти какие-нибудь связи. «Нашел что-нибудь?» — спросила Ханна, появившись у Митчелла за спиной. «Да нет», — пробормотал он. «А это что такое?» — спросила она, указывая на диаграмму. «Пытаюсь сопоставить профили друзей Фрэнка на Твиттере и Фейсбуке. Видишь, вот учетные записи Мелани, а вот Джонни Тарп. Сложное дело». «Почему?» Бывает трудно понять. То ли у человека нет профиля в Твиттере, то ли он хорошо скрыт. К тому же в Твиттере Фрэнк был подписан не на всех, с кем дружил, на Фейсбуке. Пока что мне удалось сопоставить 146 друзей. Из них 12 Фрэнк травил на Фейсбуке. мичул умолк и нахмурился. — Что такое? — спросила Ханна. — Смотри. — он указал на экран. Ханна наклонилась поближе, и ее теплое дыхание согревало мичулу ухо. — Видишь, я отметил 12 человек. Это профили тех, кого травили в Твиттере. В этом столбце перечислены учетные записи, с которых велась травля. Так можно понять, кого атаковали сильнее всех. — Понятно. — Ханна кивнула. — Вот эту женщину с ником Энни Бардер травили только из одной учетной записи. Ты уродина, двенадцать. Но вот что странно, я практически уверен, что такой учетной записи в почтовом ящике Фрэнка не было. — Может, он удалил письмо? — предположила Ханна. «С этой учетной записи еще кого-нибудь травили? Сейчас посмотрим». Он дважды щелкнул на ярлыке «Хрома». Пока медленный компьютер запускал программы, Митчелл развернулся к Ханне. Ее лицо оказалось неожиданно близко. Они на мгновение замерли, потом Ханна Кашлинов отодвинулась. Чувствуя, что краснеет, Митчелл развернулся к компьютеру и открыл профиль «Ты уродина, 12». В нем было всего три сообщения — — Ты толще бегемота, Энни Бардер. У тебя изо рта воняет, Энни Бардер. Дышать нечем. Как твои прыщи, Энни Бардер? — Стиль совсем другой, чем у остальных сообщений Фрэнка, — заметила Ханна. — Нет сексуального подтекста. Да и в целом глупо как-то. — Согласен. Детсадовский троллинг. митчел открыл профиль жертвы на Фейсбуке. Ее полное имя было Энни Бардера. В друзьях нашелся Фрэнк. Общих друзей было трое, один из них Джером Пит. Митчелл пролистал профиль Джерома и вскоре обнаружил их с Энни совместную фотографию, на которой Джером крепко обнимал девушку за талию. А что у Джерома есть девушка? спросил Митчелл. Не знаю. Нет, погоди, он с ней расстался. Именно поэтому Фрэнк ходил с ним в бар, хотел подбодрить. Похоже, и Фрэнк его не просто подбадривал, а обучал подытожил Митчелл.